Нет уже ни того пряслица, ни верстака, ни того полотна и рушников, которые ткались на нём. Хотелось застонать от болей своих, от беспомощности своей. Встах, уторил жажду живительным соком, до дна испил горькую чашу воспоминаний и побрёл между деревьев. Закатывалось солнце. Для кого-то до завтра, для кого-то навсегда. уже в мглистых сумерках стак добрел до опушки, обрывающейся у перекрестка по весеннниму влажным дорогам. Где-то не вдалеке зарокотали машины. Они шли вдоль самой опушки, а с того места, где он стоял, повернуть должно быть в лес. Что же они везут? И вдруг в ноздрях защекотало не от едкого запаха бензина, не от разгоряченного дыхания моторов. от окружающих голову по кучам запахов зерна через минуту стах уже безошибочно определил везут ячмень и не удивился когда на показавшихся машинах разглядел туго набитые мешки на перекрёстке грузовики сворачивая в лес замедлили ход отчаянная мысль обожгла всполённый мозг раз нельзя, иначе пусть будет так. Пусть будет так, пусть будет так. Он неслышно добрался до обочины, приник к крошащему самой опушке столетнему дубу, слился с ним в единое. На повороте появилась ещё одна машина и также сбавила скорость. Уже не размышляя, стах в одно мгновение подкрался к ней, вцепился в борт, и забрался на мешки. На него пахнуло крепким духом ячменя. Справившись с первым страхом, принаровившись к движению, стах развязал мешок, наклонил его к своей торбе, и в неё посыпалось зерно, покрывая непроданных линий. Совершилось непоправимое. Впервые в жизни совершал он кражу. Перед ним разверзлось безысходность если бы магазинник купил рыбу этого бы не случилось этого бы не случилось этого бы не случилось мысль словно стреноженный конь билась и билась на одном месте а ведь надо ещё завязать мешок чтобы не просыпалось зерно надо ещё спрыгнуть с машины он отобрал ячменя так мало что никто и не заметит Никто не заметит, никто не заметит. Сначала надо было выбросить торбу, а потом выбраться самому. Стах побоялся, что в темноте не найдёт её, и крепко прижав своё сокровище, соскочил на обочину. Соскочил неловко, упал, ударился лицом о корни и почувствовал, что пошла кровь. он бессознательно прижал кранке к крае мешковины а потом испугался ведь кровь может просочиться внутрь это ж кровь перейдёт на зерно снова забилась мысль уставший и сокровавленный щекой стах кое-как добрался до своего нового дома положив зерно на завалинку набрал из колодца воды пообмылся вытерся о полы экиджака и неслышно толкнул дверь Но Оксана услышала, бросилась навстречу и будто предчувствуя беду, с болью спросила: "Стах ты? Я?" Оксана остановился посреди хаты, не решаясь подойти к жене. "Где так долго пропадал?" Замешкался малость. Она нашарила спички, зажгла свет и ахнула: "Что с тобой? Откуда кровь? Не бойся, обойдётся. Кто это тебя? Упал я." Дай мне какую-нибудь трепицу. Оксана подумала, что ему надо вытереть лицо и подала полотенце. Стах разложил его на полу, принёс торбу, распорол её там, где темнело, и ответил на немой вопрос жены. Тут кровь. Я выберу зерно, чтоб детям не попало, и посею на огород. Ой, стах, пропали мы, пропали. Оксана обхватила руками плечи И вся сжалась в комочек. Больше она ни о чём не спрашивала, села возле дверей и, сжавшись, просидела до восхода солнца. Зернос, запёкшийся на нём кровью в стах, посеял уже при луне, но впервые в жизни он не испытал привычной радости сеятеля. За стыву свежей грядки он не знал, что делать: идти ли в хату или переждать ночь на завалинке. не знать бы никому таких ночей. А утром со стороны татарского брода к ним поднялись милиционер Грифко и магазанник. Шарако по хозяйски расставив ноги, лесник зловеще встал в дверях, устремил свои злые щелки на окаменевшую Оксану. О, признавайся во всем, не отнекивайся. Я сам видел. Как вчера твой на машину залез. Нечего сказать хорошего себе примока взяла. В углу чуи несчастья заплакали дети. Милиционер Грифко, которого ещё с гражданской как огня боялись бандиты всей округи, поглядев на детей, изменился в лице. В это время навестить свою двоюродную сестру зашёл Данила. Да так и замер на пороге. Сознавайся, сознавайся. Меньше будет спрос. Бандит твой ничего не скажет, наседал магазинник. У Стаха вся кровь отхлынула от лица, речи обозначились у спинки. Оксана пробудилась от своего отцепнения. Какой он тебе бандит? Бандит, живодер, это ты. Мешочек ячменя для детей муж набрал. Сколько его там было? От силы фунтов пятнадцать. А ты таскаешь сотни пудов, прорву свою никак не заткнёшь, за фунт хлеба дерёшь из последнего. Да откуда ты, полуумная, сотни пудов взяла, окрисель сагозанник. Он уже был не рад, что с горяча ввязался в эту историю. Вчерашняя злость на Стаха помрачила голову и погнала его дурне суда. А теперь смотри, после таких слов Оксаны ещё и милиция что-то прикинет. Где-то взяла эти сотни, а про десятинки в лесу припрятанные забыл, а о том украденном, что на заготовке кое кто не довез, забыл? Вот видишь, в какое молого во попали. Семён Криво усмехнулся милиционеру. Это как ударит в колокола на Рождество, так и до Пасхи звонить не перестанет. Грифко. Он всякое повидал на своём веку. Поднял с пола распоротую торбу, вытряхнул из неё несколько зёрен ячменя, заметил высохшее пятно крови, ещё раз взглянул на ребятишек и негромко сказал магазиннику: "Зачем нам к этому горю горькому ещё новую беду приплетать? Вы же видите, дети тают словно восковые свечи, а закон затвердели безжалостные магазинниковы глаза как на это закон посмотрит по закону тебя надо на крутое тесто перемесить чтоб знал как с людьми обращаться сказал гривков самое ухо леснику вот до чего мы дожили уставился на него магазинник обо всём защитнику нашему товарищу ступачу расскажу пусть он рассудит нас вспоминание о прокуроре в конец пришибло милиционера ибо знал он его жестокую решительность для чего это вам дядька ведь надо ж детей спасать сукаризный молвил данила бандаренко нам огазанник уже закусил у дела и такие слова я слышу от народного учителя и это учитель покрывают расхитители державного добра Для чего же тогда он в техникум и институты кончал? Читаал я, читал, как ты за правду в газетке распинаешься. Да кто значит в газетке, а в жизни пусть магазинник за правду борется. Не иродствуйте, дядька, нечего зря стараться, ольются вам ещё детские слёзы. А я такую веру имею, что теперь кое-кто сверху тобой заинтересуется, отрубил магазинник. И многозначительно обратился к милиционеру. Так идти мне к товарищу ступачу, гривко только голову понурил и вздохнув сказал Стаху: "Собирайся, человече добрый. Жаль мне тебя, да что поделаешь. Перемену белья захвати. Как в дурном сне, не помни себя, вынимала Оксана белье из шашилым истощенного сундука. Стах подошел к Оксане и положил руку ей на плечо. достань не ту сорочку, что из бредней сшил. Пусть и в дальнем краю мне пахнет нашими бродами. Оксана отыскала сорочку, слёзы брызнули у неё из глаз, и что-то как оборвалось внутри. Астах так взглянул на неё, будто обнял взглядом всю их жизнь.